Голова вторая. Сон во все времена. В 1612 году в своем трактате «Проверенные советы по поводу здоровья» валийский писатель Уильям Воган писал, что сон укрепляет дух, утешает тело, успокаивает чувства, избавляет от печали и усмиряет яростный ум. Итальянская поговорка того времени добавляла «постель — это лекарство, торе общепринятому медицинскому мнению, что для здоровья сон имеет решающее значение. Для кого-то, согласно восточно-английской поговорке, сон служил тем, что позволяет забыть обо всем на свете. Многие даже верили, что сон определяет судьбу человека при жизни и после нее. Пессимист Уильям Фистон в своей книге «Школа хороших манер» описал темную ночь как символ ужаса, тьмы и горя, а свою постель называл прообразом могилы. В мире, где многие боялись темноты, хороший ночной сон помогал сохранить душевное здоровье, а кровать, в которой спал человек, служила местом физического и духовного преображения. В XIX веке люди викторианской эпохи окружали себя знакомыми предметами, любовались религиозными сюжетами, вышитыми на постельных принадлежностях, молились и читали на сон грядущей отрывки из Библии. Каждую ночь перед сном, в идеале преклонив колени, люди облегчали душу и обращались к Богу со своими печалями и мольбами. В наше суетное время религиозные страхи уступили место вполне мирским тревогам. Сегодня большинство думает о сне просто как о способе восстановления сил, а наши сны, даже если мы их помним, лучше держать при себе. Древние египтяне вкладывали в сновидения особый смысл, полагая, что они позволяют богам передавать людям свои послания. Лучший способ вызвать или взрастить такие видения – посетить святилище или храм и проведя там ночь, увидеть свой сон. Часть книг, которые использовались тогда для интерпретации сновидений, дошла до наших дней. Одна из них, составленная приблизительно в 1275 году до нашей эры песцом Кенхир из Дэйр Эль-Медины, где жили рабочие, строившие гробницы в Долине царей, давала толкование более чем 100 снов, которые автор трактовал как благоприятные или неблагоприятные. Среди благоприятных есть такие. Если человек видит, как он хоронит старика, это хорошо и означает процветание. Среди зловещих следующее. Если мужчина видит во сне, как он занимается любовью с женщиной, это плохо и предвещает скорбь. Египтяне почти всегда считали сексуальные сны недобрыми, особенно для женщин. Даже сон о сексе с мужем был предзнаменованием несчастья. Лишь немногие женские сексуальные сны сулили что-то хорошее. Как правило, те, в которых фигурируют животные. Описание такого предвещающего благополучия сна можно найти в папирусе 13 коллекции Карлсберга. Если во сне Ибис вступит с ней в половую связь, то это сулит ей прекрасно устроенный быт. Десцы использовали слово «эд» — «кровать на ножках» — для обозначения сна, добавляя слово «RSWT» — иероглиф открытого глаза, чтобы обозначить сновидение. Буквальный перевод «RSWT» — «пробудиться». Таким образом, иероглиф сновидения — это символ постели в сочетании с символом открытого глаза. Подобное обозначение отражает египетское представление о сновидениях. Это состояние бодрствования внутри сна как способ общения с богами и загробным миром, а также исцеление и управление своей жизнью. Храмы снов продолжали существовать и при греках. Как и египтяне, большинство греков верили, что боги посылают сны в качестве вестей или наставлений. В своем трактате о предсказаниях во сне прагматичный Аристотель поставил под сомнение эту идею. Заключив, что сновидения, скорее всего, просто образы, основанные на прошлых переживаниях и мыслях. Тем не менее, вера в то, что сны могут нести в себе пророчества, оставалась сильной. Иисус видел во сне, как его предают. Римскому императору Калигуле снилось, что он стоит перед троном Юпитера, верховного божества, прежде чем быть сброшенным на землю. И это видение он считал предвестием своей смерти на следующий день его убили. В 1590 году юная Лукреция де Леон из Мадрида была арестована, так как испанские власти сочли, что ее сны вызывали скандалы и беспорядки. За несколько лет два священника записали примерно 4000 апокалиптических видений Лукреции, включая поражение Испании от английских и турецких войск и конец света. Сбылось только одно из важных сновидений — гибель Великой Армады. Даже ее собственный отец объявил ей, что «сны — это только сны. Если ты в них веришь, я прикажу тебя убить». В конце концов, ее приговорили к ста ударам плетью и двум годам заточения в монастыре. Некоторые сны оказывались пророчествами, но совсем иного рода и пагубными для супружеской гармонии. В разгар лондонской чумы 1666 года автор дневника Сэмюэл Пипс описал воображаемую ночь страсти с леди Каслмейн как лучшая, что ему когда-либо снилась. Его жена Элизабет де Сен-Мишель была настолько подозрительна, что стала проверять пенис спящего Пипса на предмет признаков эрекции. С другой стороны, их брак был далеко не идиллическим из-за его измен в реальной жизни в том числе с Деп Уиллет, женщиной, нанятой, чтобы помогать Элизабет по хозяйству. Однако, когда Элизабет умерла от Тифа в возрасте всего 29 лет, говорили, что это так сильно подействовало на 36-летнего Пипса, что он больше никогда не вернулся к ведению дневника. В 18 веке увлечение записью снов среди представителей высших классов Англии достигло беспрецедентных масштабов. Один лондонский торговец разбогател, выпуская дневник ночных воспоминаний. Пергаментный планшет с горизонтальными направляющими для записи снов при свечах. В XIX веке новая группа мыслителей вернулась к вопросу о значении снов и о том, как они управляют нашей реальной жизнью. Основателем данной школы был Зигмунд Фрейд. В «Толковании сновидений», опубликованном в 1900 году, Он утверждал, что сновидения — это символические проявления подавленных желаний, страхов и потребностей, которые часто слишком болезненны, чтобы быть пережитыми или воспроизведенными непосредственно, и поэтому они сублимируются в нашем подсознании через психическую цензуру. В своем анализе он вернулся к работе прорицателя Артемидора Эзефеса, Речь здесь идет об Артемидоре Далдеанском, родом из Эфеса, авторе, посвященного толкованию сновидений сочинения «О нейрокритика», не путать с Артемидором Эфесским, который во II веке систематизировал и объяснил многочисленные символические значения сновидений, приводившиеся его предшественниками. Так, например, правая рука символизировала во сне отца, сына или друга, а левая — синистер неверная, зловещая, мать, жену или любовницу. Карл Юнг также был известным сторонником идеи, что сны раскрывают тайны внутренней жизни и показывают сновидцу скрытые аспекты его или ее личности. Их современник Альфред Адлер предпочитал рассматривать сны как своего рода инструмент для решения проблем и даже предполагал, что чем больше снов вы видите или помните, тем, вероятно, больше у вас проблем. Современный исследователь сна Джим Хорн предупреждает, что сны не более чем фильмы категории «Б», которые заслуживают лишь скорейшего забвения. Сюрреалистическая пародия на то, с чем мы недавно столкнулись и о чем думали в период бодрствования. Некоторые ученые считают, что именно фаза быстрого сна, когда к человеку приходят сновидения, время оптимизации всех систем организма, физического и ментального восстановления, структурирования памяти. Тем не менее, многовековые представления о значимости сновидений трудно поколебать. Келли Балтли, специалист по психологии и религии, основатель базы данных сна и сновидений, а также люди, стоящие за такими сайтами, посвященными анализу сновидений, как idreamoftrump.net, считают, что сны имеют решающее значение для понимания жизни. Сайт idreamoftrump.net – сборник снов о президенте США, проливает свет на его психологическое воздействие на умы тех, кто его поддерживает, и тех, кто ему противостоит. Как могли бы сказать древние египтяне, Порою сны нас словно подталкивают к каким-то действиям в реальной жизни. Французский философ Декарт утверждал, что те сны, которые он видел однажды ночью в 1619 году, открыли ему основы нового научного метода. Хотя мы должны признать, что арабский ученый эрудит Абу Али Аль-Хасан Ибн Аль-Хайсам сформулировал этот научный метод пятью веками ранее. Джеймс Уотсон, открывший в соавторстве с Фрэнсисом Криком структуру ДНК, увидел во сне винтовую лестницу. Согласно другим источникам, это были переплетающиеся змеи. Ключ к двойной спирали. Хотя это могло произойти после того, как он увидел картину дифракции рентгеновских лучей, обнаруженную Розалиндой Франклин. Мэри Шелли говорила, что на историю о Франкенштейне ее вдохновили сны находившемуся в депрессии РЖ Жорж Проспер Реми, бельгийский художник комиксов, известный под псевдонимом РЖ, снискавший всемирную известность своими альбомами о приключениях молодого журналиста Тинтина. Образ Тинтина явился в Тибете и тоже во сне. Мелодия легендарной композиции Yesterday приснилась Полу Маккартни, но он был уверен, что это просто старый мотив, услышанный им когда-то в детстве. А Терминатор Явился Джеймсу Кэмерону, когда он был болен, и у него поднялась температура. Во многих незападных культурах существует масса литературы, посвященной сновидениям. Австралийские аборигены предпочитали спать рядом со своими родственниками. По их мнению, то, как спит человек, влияет на способность его духа подключаться к сновидениям. Люди, обладающие сверхъестественной силой, утверждают, что могут получить доступ к могущественным метафизическим сферам и перемещаться в пространства, недосягаемые для обычных людей. Эти способности они приобретают, когда спят в особых местах или от духов, посещающих их во время сна. Депривация сна это метод духовного откровения и посвящения, распространённый среди групп коренных американцев. Метод позволяет достигать состояний, подобных трансу, чтобы обрести персональные видения и обеспечить мистические странствия души. Шаман мог закрыть глаза и мысленно путешествовать на огромные расстояния, покидая свою телесную оболочку. Эти путешествия остаются достоянием практикующего как концентрированное воплощение культурных кодов, личного опыта и взаимоотношений, которые сливаются в единое целое, позволяющее противостоять законам природы. Видения во сне оказывают мощное, хотя и подспудное влияние на многие незападные общества. Тик-так. Сновидения – Это, конечно, лишь часть гораздо более длительного процесса сна. У всех живых существ есть внутренние биологические часы или циркадные ритмы. 20 тысяч невидимых нервных клеток, расположенных за человеческим глазом, регистрируют сигналы окружающей среды, включая освещенность, чтобы регулировать наши биологические часы. В начале 1990-х Томас вэр психиатр из Национального института психического здоровья США, поместил группу добровольцев на месяц в среду, где темнота поддерживалась в течение 14 часов в день. Таким образом, была предпринята попытка воспроизвести условия жизни в природе. К четвертой неделе группа его испытуемых спала в среднем по 8 часов в сутки, но не за один раз. Добровольцы, как правило, лежали без сна в течение одного или двух часов вечером, а затем — быстро засыпали после резкого повышения гормона мелатонина, вызванного темнотой. После 3-5 часов сна испытуемые просыпались на час или два, а затем снова засыпали еще на 3-5 часов. Вер описал промежуточный период как нетревожное бодрствование, почти медитативное состояние, отличающееся изменением уровня гормонов, в частности, повышенным уровнем пролактина, гормона, снижающего стресс. Его выработка в организме повышается также при лактации и оргазме. С точки зрения Вера, эксперимент показал, что такой двухфазный режим сна — естественный ночной ритм для человека. Историк из Виргинского технологического института Роджер Экерх был поражен выводами вэра и начал собирать исторические упоминания о таком сегментированном сне. В латинских источниках, например, в истории Рима от основания города Тита Ливия и в Энеиде Вергилия, написанных в I веке до нашей эры часто говорится «о примо сомно» или «конкубине ногте», то есть первом сне. Тексты средневековых авторов, например, Чосера, показывают, что британцы отправлялись в постель для первого сна ранним вечером, после чего просыпались, возможно, что-то ели, а затем наслаждались вторым или утренним сном, который мог начинаться уже незадолго до рассвета. Во время ночного бодрствования, которое носители английского языка, судя по всему, называли дозором, можно было размышлять о снах, беседовать, курить, есть или заниматься сексом. Так еврейские тексты рекомендуют эти часы как наилучшие для продолжения рода. Другие посвящали свои ночные часы чтению или молитвам. Многие религии считают предутренние часы особенно подходящими для духовных практик. Например, Коран призывает совершать ночные молитвы, тахаджуд, в 2-3 часа ночи дома или в мечети. После молитвы верующие обычно возвращаются в свои постели, а затем снова встают для обязательной утренней молитвы фаджр. Еще в VI веке святой Бенедикт Нурсийский, основатель ордена бенедиктинцев, требовал от своих монахов вставать после полуночи для чтения псалмов. В эпоху высокого средневековья католики обычно молились в тихие утренние часы. Эти ранние службы считались особенно эффективными в противостоянии со злыми силами, так как в западном фольклоре предрассветные часы – время колдовства и черной магии. С 1484 по 1750 год Около 200 тысяч западноевропейских женщин были признаны ведьмами и казнены, и уликой против них становилось то, что они находились на улице глубокой ночью без всякой уважительной причины. Впервые колдовской час был упомянут в источниках в 1883 году. Как правило, он означал время с полуночи до 4 утра. Очевидно, так пытались контролировать передвижение женщин, Однако существует гораздо больше свидетельств того, что эти часы для совершения темных дел использовали мужчины. В 1680 году преподобный Энтони Хорнок с сожалением констатировал, что полночь – это время разбойников и воров, грабежей и убийств. Столетия спустя, в 1775 году, преподобный Джон Клейтон опубликовал свой невеселый «Дружеский совет беднякам» в котором предупреждал об опасности полуночных пирушек. Для других городских жителей раннее утро было временем начала их трудового дня. Композитор начала 17 века Орландо Гиббонс написал слова для уличной песенки под названием «Крики Лондона». Одинокий рыночный торговец запевает «Дай вам Бог, господа мои, доброго утра уже после трех часов и дальнейшего ясного дня». Вскоре к нему присоединяется хор голосов, рассказывающих обо всех товарах, выставленных на продажу, а значит, предполагающих, что люди могут их купить. Уже в три часа ночи город был полон жизни. Если сегментированный сон был так распространен, то почему мы забыли о нем, а упоминания об этом так ограничены? Возможно, двухфазный сон казался настолько обычным явлением, что ни у кого не возникало потребности это обсуждать. Великие писатели XVII века, такие как Джон Уиттер и Джон Локк, упоминали о нем как о привычной составляющей жизни. Локк писал в 1690 году «Все люди спят промежутками, не углубляясь в подробности». Кроме того, в конце 17 века увеличилось количество людей, ведших дневники и другие записи, по которым можно составить представление об их режиме сна. Дневники предыдущих периодов куда более редки. Но к этому времени использование искусственного освещения и поздний отход ко сну вошли в моду среди состоятельных людей, и именно они обычно писали тексты. Один из выводов таким образом состоит в том, что сегментированный сон – это явление, характерное для мира без искусственного освещения, появление которого размыло границы дня и ночи. Могут ли антропологи пролить свет на этот вопрос? Исследования XX века показали, что сегментированный сон – обычное явление для племен Чага, Тиф и Бушменов, африканских этнических групп, находящихся на доиндустриальном этапе развития, занимающихся сельским хозяйством и не использующих источники искусственного света. Еще в 1969 году ведущие натуральное хозяйство крестьяне племени Тиф из центральной Нигерии использовали понятия «первый сон» и «второй сон» как привычные меры времени. С другой стороны, команда исследователей под руководством Джерома Сигала, профессора психиатрии Центра исследования сна Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, изучала три значительно удаленных друг от друга племени охотников-собирателей в Танзании, Намибии и Боливии. В каждом случае исследователи обнаружили мало доказательств сегментированного ночного сна, но обратили внимание на некоторые свидетельства о дневном сне – Особенно в летние месяцы. Они также отмечали, что люди спят в среднем около 6 часов в сутки, меньше чем 8 или 9 часов, которые часто рекомендуют современные западные доктора. Тем не менее, ни у кого из них не было неблагоприятных последствий для здоровья, таких как ожирение, диабет или упадок настроения, которые ученые часто связывают с недостатком сна. По мнению команды Сигала, непрерывный сон продолжительностью около шести часов, по-видимому, отражает основной паттерн человеческого сна, скорее всего, характерный для гомо sapiens в древности. Ни одна современная человеческая группа, какой бы изолированной она ни была, не открывает нам портал в прошлое. Ни одна из изученных групп не живет в первозданной доисторической изоляции от индустриального мира. Пионеры антропологии, изучавшие племена, которые никогда не сталкивались с западными людьми или современными технологиями, обошли тему сна стороной, за исключением случайных упоминаний о том, кто с кем спал и когда. Кроме того, они считали сон слишком прозаичным, чтобы обращать на него внимание. Уроженец Польши антрополог Бронислав Малиновский который долгое время жил среди обитателей Требрианских островов в юго-западной части Тихого океана, часто отмечал в своих дневниках, что он «пошел спать». Однако он делал это, когда островитяне еще бодрствовали и активно общались. Классический пример различных взглядов на сон у многих антропологов и тех, кого они изучали. Хотя Малиновский старательно описывал хижины, в которых они спали, он почти ничего не говорил о спальных местах или практиках сна. Он лишь указал, что сон считается временем опасности, когда возможны вражеские набеги и когда люди особенно уязвимы для колдовства. Другие антропологи прошлого, в том числе Альфред Редклифф Браун, изучавший нильских скотоводов-нуэров, фиксировали аналогичные наблюдения. В конечном счете, каждое общество учит своих детей спать по-своему, поскольку сон — это одновременно биологический и культурный феномен. Кроме того, гомо-сапиенс отлично адаптируются. Мы всегда по-разному делаем какие-то вещи и не можем считать, что люди во все времена спали одинаково. Хотя двухфазный сон, похоже, был доминирующей моделью, судя по немногочисленным антропологическим исследованиям сна в доиндустриальных обществах, скорее всего, люди могли спать и по-другому. Тем не менее, склонность к двухфазному режиму сна может объяснить некоторые из наших сегодняшних проблем со сном. Индустриализация сна В современном мире, где обычно все расписано, выросла целая индустрия, призванная помочь нам засыпать и просыпаться по сигналу. Первая современная снотворная появилась в 1903 году, Это был синтетический барбитурат под названием Веронал. А уже к 1930 году количество барбитуратов, принимаемых ежегодно в Соединенных Штатах, превысило миллиард доз. В 2013 году в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний, CDC, говорилось, что 9 миллионов американцев, или 4% всего взрослого населения страны, используют снотворные препараты, отпускаемые по рецепту, В 2014 году общемировые расходы на снотворное оценивались примерно в 58 миллиардов долларов, а к 2023 году эта цифра, по прогнозам, превысит 100 миллиардов долларов. Горькая правда в том, что эти таблетки, как правило, увеличивают продолжительность сна всего на 20 минут, но при этом обладают длинным списком побочных эффектов от повышенного риска падений до деменции. И все же в использовании снотворных средств нет ничего нового. Римский император Публий Лициний Валериан был таким поклонником отвара, приготовленного из травы Валерианы, что последнее было названо в его честь. Еще одно давнее излюбленное средство — опиум. В древнеегипетских медицинских папирусах его рекомендовали смешивать с лавандой и ромашкой, В XVI веке французский врач предлагал вкладывать крупинку опиума в отверстие за ухом, которое должна была проделать кровососущая пиявка. Большинство богатых людей, страдавших бессонницей в 16 веке, предпочитали более легкий вариант – употребление лауданума, смеси опиума и разбавленного спирта. В XIX веке в Европе и Соединенных Штатах популярным снотворным зельем становится сочетание алкоголя, сахара и опиума, известное как опийное вино или настойка, похожая на морфий смесь, которая часто стоила дешевле, чем рюмка джина или вина. Алкоголь сам по себе тоже был лекарством. Многие немцы потягивали перед сном содержащий алкоголь шлавтринке, сонный напиток. Стремительный рост спроса на снотворные средства шел рука об руку с промышленной революцией. Эволюционисты могут рассматривать такие препараты как еще одну человеческую адаптацию. Они нужны нам, поскольку промышленный капитализм загнал нас в жесткие временные рамки. Большинству из нас приходится вставать по будильнику, чтобы вовремя попасть на рабочее место, которое находится вне дома. Затем нужно отработать положенное количество часов. По словам журналистки Арианны Хаффингтон, с началом индустриализации сон стал просто еще одним рыночным продуктом, от которого должна быть получена максимальная выгода. Эта направленная культурная обработка начинается с раннего возраста. Пятилетних детей заставляют вставать в школу по расписанию и наказывают за опоздание. Томас Джефферсон, не самый горячий сторонник индустриализации, рассматривал всеобщее школьное образование как ключевой элемент демократической республики. Но на практике оно оказывается также и удобным инструментом подготовки молодого поколения к будущим беспощадным требованиям расписания на рабочем месте. Такое культурное научение приводит к тому, что при пробуждении в ночные часы, возможно, продиктованном естественным для нас ритмом двухфазного сна, нас может охватывать страх. Как мы справимся с наступающим днем? Миллиарды из нас принимают таблетки, другие просто волнуются. Однако до эпохи карманных часов, фабричных смен и расписаний поездов сон не имел никакого определенного графика, была единственная закономерность — чем позже отходишь ко сну, тем позже наступает пробуждение для ночного бодрствования и второй сон. Например, в одном из кентерберийских рассказов Джеффри Чосера, а именно в рассказе Сквайра, дочь татарского владыки Канака ложилась спать вскоре после наступления вечера и просыпалась задолго до рассвета после своего первого сна, в то время как ее спутники — оставались на ногах гораздо дольше, а затем спали, пока не разгорался новый день. Индустриальная эпоха добавила новое искушение. Ночь вдруг превратилась в освещенное фонарями время отдыха и развлечений. Не то чтобы эта идея была новой. Нечто похожее на уличное освещение существовало, например, в древних римских городах Эфесе и Антиохии, В Кордове, на юге Испании, при исламском владычестве в IX веке также имелось некоторое уличное освещение. Но, конечно, до промышленной революции фонари устанавливались далеко не повсеместно. Распространение дешевого газового света и появление электричества означало, что к концу XIX века уже не только аристократия могла засиживаться допоздна. Мэтью Уокер, исследователь сна из Калифорнийского университета в Беркли, утверждает, что нарушение естественных ритмов сна принесло нам излишний вес, болезни и депрессии. В прошлом ночь была темным временем суток. Работая археологами в чрезвычайно отдаленных регионах, мы на собственном опыте смогли получить представление о том, каково это жить в мире без электричества. Когда мы проводили раскопки в безлюдном участке Йеменской равнины Красного моря, наш типичный вечер проходил примерно так. Мы сидели у костра до наступления темноты, а зимой это может происходить рано, понимали, насколько непрогляден мрак, включали фонарик, на который тут же слетались несметные тучи насекомых, выключали фонарик, вспоминали, что завтра нам нужно будет вставать с первыми лучами солнца в 5 утра и уходили спать в палатке. В наше время тяготы ночи иногда забываются. В английском языке темнота имела свое собственное название – ночная пора. Даже в больших европейских городах средневековые путешественники нанимали факельщиков, чтобы те помогали им отыскать путь. В Лондоне их называли «линг бойс». Они несли горящий факел, чтобы освещать дорогу, и заодно выступали в качестве эскорта. Все стало меняться только в 1667 году при французском короле Людовике XIV. Его правительство начало устанавливать в столице масляные светильники. И в 1670 году на улицах Парижа насчитывалось уже около 3000 фонарей, а к 1730 году их число удвоилось. К концу 17 века более 50 европейских городов последовали примеру Парижа. В 1807 году улица Пел-Мел в Лондоне стала первой в городе, освещенной газовыми фонарями. К 1823 году почти 40 тысяч фонарей освещали уже более 300 километров лондонских улиц. Освещение общественных пространств произвело революцию в жизни города. Люди чувствовали себя более защищенными, тогда как прежде, выйдя ночью за порог, становились легкой добычей для затаившихся в темноте грабителей. Впервые представители самых разных слоев быстро растущего населения города – могли наслаждаться ночной жизнью и общаться до рассвета. Шумные ночные гуляки стали новой проблемой. Работающие до утра пабы и бары превратились в особый источник общественных беспорядков. Отчасти по этой причине в первой половине XIX века в Лондоне появилась первая профессиональная полицейская служба. Постепенно ночное время становилось более безопасным. При всех наших современных проблемах со сном чувство безопасности ему только способствует. Именно поэтому, как обнаружили исследователи сна, домашние кошки и лошади спят дольше, когда находятся в своих домах или загонах. Возможно, некоторые из наших современных потерь в области сна компенсируются выгодами, которые мы иногда упускаем из виду. А как насчет идеи о том, что непродолжительный сон на самом деле означает более высокую продуктивность. Многие из наших лидеров утверждают, что им не нужно много спать. Среди них Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Дональд Трамп. Опять же, процитируем Ариану Хаффингтон. «Отказ от сна стал признаком силы, показателем мужественности, максимальной работоспособности». Однако эта мускулинность не является исключительно современной чертой поскольку каждая из мировых цивилизаций или каждая из тех, что оставили письменные свидетельства, была патриархальной. Миром правят мужчины. Мы можем обнаружить мачизм еще в древней Месопотамии. Некоторые из величайших полководцев вызывали восхищение еще и потому, что мало спали, в их числе Александр Македонский, Ганнибал, Наполеон. Уинстон Черчилль, возможно, самый известный малоспавший политический деятель. Он верил в полуденный сон, который некоторые ученые считают частью нашего врожденного циркадного ритма. «Вы должны спать иногда между обедом и ужином», — советовал Уинстон Черчилль. «Разденьтесь и лягте в кровать. Я так поступаю каждый день. Не надо думать, что вы успеете за день меньше, если какое-то время потратите на сон. Вы сделаете намного больше. У вас будет целых два рабочих дня в течение одного дня». «Если не два, то полтора. Я вам гарантирую. Когда началась война, я должен был спать днем, поскольку это был единственный способ справиться со своими обязанностями». Именно эта привычка позволяла ему ложиться очень поздно вечером и спать всего четыре часа, от отчего страдали его подчиненные. Черчилль в своей постели не только спал, но и принимал важные решения, беседовал с генералами, министрами, Там же планировал разгром Гитлера. Были и другие энергичные люди, проповедовавшие короткий сон. А Леонардо да Винчи говорят, возможно, присочиняя, что он писал Мону Лизу, отдавая сну лишь два часа в день, да и то урывками по 15 минут каждые 4 часа. Бенджамин Франклин придумал убийственную фразу «Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и умно живет». Однако его дневники свидетельствуют о другом. Спал он довольно много, обычно с 10 вечера до 5 утра. Вальтер спал всего 4 часа в сутки, хотя этому режиму, несомненно, способствовала его привычка выпивать по 40 чашек кофе в день. Не случайно потребление кофе резко возросло с наступлением индустриальной эпохи. Большинство людей страдают, если не высыпаются. Хорошо известно, например, о черной собаке-депрессии, которая всю жизнь преследовала малоспящего Уинстона Черчилля. Тем не менее, существует редкая категория людей, которые легко обходятся примерно пятью часами сна в сутки без каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья. Эти исключительные люди, для которых непродолжительный сон вполне естественен, склонны к позитивному и оптимистичному мировоззрению. Очень долгий сон, напротив, связан с пониженным фоном настроения. Томас Эдисон, который сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы положить конец практике двухфазного сна, тоже был одним из естественно мало спящих людей, оставивших след в истории. По рассказам, ему требовалось всего около четырех часов сна, которые он часто проводил на койке в своем кабинете или на полу возле рабочего стола. Презирая тех, кто считал, что они нуждаются в большем, он в возрасте 80 лет писал в The New York Times «Человек будущего станет спать меньше. В древности люди были вынуждены вставать и ложиться вместе с солнцем. Через миллион лет люди вообще не будут спать. В сущности, сон просто не лепится, дурная привычка. В мире нет ничего более опасного для продуктивности человечества, чем слишком долгий сон». Как и следовало ожидать, в наш век подчиненный часовому механизму раннее пробуждение провозглашается ключом к славе и богатству. Когда в 1859 году была основана Ассоциация рано встающих Юношей, ее члены говорили, что их успех обусловлен ранним пробуждением. Эта идеология нашла отражение в «Магии утра» — онлайн-движении, возглавляемом неудержимым диджеем и писателем Хеллом Элродом, который призывает своих последователей вставать в пять утра, чтобы наслаждаться феноменальной продуктивностью. В интересах исследования мы оба попробовали так делать. И это работает. Мы никогда еще не были так продуктивны, примерно в течение недели. Но затем мы устали, вечером нам было не до развлечений, нам хотелось спать. Теперь мы верные ученики Тома Ходжкинсона, редактора журнала «Бездельник» и автора нескольких книг «Олени». Его философия выступает за то, чтобы как можно дольше оставаться в постели и наслаждаться жизнью. Но как долго нам оставаться в кроватях? В 2002 году Дэниел Крипке из Сомнологического центра при научно-исследовательском институте Скрипса провел масштабное исследование, в котором приняли участие более миллиона североамериканцев. Целью Крипке было определить оптимальную продолжительность сна. Он сообщил, что самый низкий уровень смертности среди людей, спящих около 7 часов в день. Тогда это был средний показатель по Соединенным Штатам. В 2017 году Британский совет по сну опубликовал доклад о продолжительности сна в Великобритании, согласно которому 74% британцев спят менее 7 часов, 12 меньше пяти часов, а 30% сообщают, что плохо спят большую часть своей жизни. Решение всех проблем со сном практически недостижимо. Но мы хотели бы, чтобы каждый мог найти способ стать немного доиндустриальным, работать на себя и придерживаться собственного режима сна. А те, кто обнаружил, что их естественный режим сна двухфазный, мог бы просто просыпаться среди ночи и делать то, что хочется, а тянуться за снотворным или панически следить за стрелками на циферблате. В конце концов, можно много сделать и в постели.